Зато я попробовала все. Лене было 25, когда она забеременела. Старалась догнать свою сестру-близняшку Марину, которая была уже на 20-й неделе. Вообще сестры хотели родить одновременно, но дети по заказу не появляются. Правда, Лена взяла количеством. Она ждала двойню, как потом выяснилось, королевскую мальчика и девочку. Несмотря на довольно большую разницу в сроках, сестры вместе ходили на подготовку к родам. Они даже у одного врача на учете стояли. В положенный срок родила Марина. Без осложнений, через естественные родовые пути. На свет появился мальчик Рома. На выписку пришла вся большая дружная семья. В 37 недель в отделение патологии легла Лена. Собственно, патологии беременности никакой не было. Плоды развивались нормально, сидели смирно. Роды начались в 38 недель. Надо сказать, что эпидуральной анестезии у нас тогда еще не было. Шли на спазмолитиках, до да насильно действующих. Так что весь период схваток Лена прочувствовала. Правда, от нее ни слова не было сказано на тему ⁇ Режьте меня ⁇ Роженица была невероятно настроена на естественные роды. Итак, час Х. В 14.05 на свет появляется весьма приличный мальчик весом 3060 граммов. Была угроза разрыва промежности. Пришлось выполнить разрез, эпизиотомию. После рождения первого плода из двойни акушер-гинеколог должен выполнить влагалищные исследования, чтобы убедиться, второй плод лежит продольно. Если предлежание головное, то дальше рода ведет акушерка. Если тазовая, то врач сам принимает роды с оказанием специального пособия. И хотя до родов и во время самих родов второй плод у Лены лежал также продольно головкой вниз, то после рождения мальчика девица, видимо, решила не спешить. Думаю, именно поэтому она улеглась поперек. И не туда, ни сюда. Ну а что? Матка стала свободнее, места побольше. Что делать? Подождали минут десять, да и пошли в операционную, где, собственно, благополучно роды и завершились. Девочка так и лежала поперек. Видать, за время беременности сильно устала делить жилплощадь с братом. Бедняга Лена, разрезанная везде, где только можно, была оптимисткой. От операции она отошла хорошо, смеялась в родовом. «Зато я попробовала все». Сказала, что через пару лет за третьим придут. Я, конечно, сомневаюсь, но кто знает, как будет.